Глава двадцать шестая. Двадцать августа тысяча девятьсот сорок года. Анна. «Это будет завтра на вечерней поверке», в блоке двадцать четыре гремел голос Ирмы Грэзе. «Там должны быть все». Анна остановилась у двери в комнату Клары в тот самый момент, когда Капо ответила. «Слушаюсь, Аувзерин Грэзе, разумеется, с превеликим удовольствием. Женщинам нужно преподать урок и... Ох...» Анна испытала некое извращенное удовольствие от того, как дрогнул голос Клары, когда Ирма Грызе вышла из комнаты, не желая слушать ее подобострастные слова. После ухода Пфани Клара следовала за красивой сессовкой как собачка. Это было бы смешно, если бы в тщетной попытке произвести впечатление на начальницу-садистку Клара не становилась все более жестокой. Впрочем, в Беркинау никогда не было ничего смешного. Сердце Анны упало. С момента возвращения в Аушвиц с Малатеметбаум ей становилось все труднее убеждать измученное сердце работать и дальше. Она чувствовала, как с каждым днем оно сжимается. Даже любовь к Эстер, которая позволила ей продержаться так долго, стала усилием, а не радостью. Ответственностью, которая становилась ей уже не по силам. И посылок от Бартыка больше не было. «Просто немцы блокируют почту», — твердила ей Эстер. «Они наступают, Анна!» «Томаш сказал мне...» «Томаш был в гетто, Эстер», — каждый раз возражала Анна. «Он был таким же узником, как и мы здесь, и не мог ничего знать. Откуда же он узнал об их поражениях?» — возмущалась Эстер. После прихода транспорта из Лодзи, когда на платформе Румковского забили до смерти его же люди, Эстер изменилась. Встреча с другом Филиппа пробудила в ней воспоминания о муже и апатии, так напоминавшие состояние Анны сменилась почти маниакальным ожиданием свободы. Анна боялась, что это еще более опасно. Надежда жалит больнее. «Ты что тут делаешь?» — рявкнула Клара, выглянув из своей комнаты и заметив Анну. Капо уже занесла руку, и Анна автоматически отступила, но хотя Клара не разбила несчастных пациенток блока 24, Анну она никогда не трогала. Возможно, потому что с ее превосходным немецким Анна была единственной, кто осмеливался спорить с нацистами. Вчера в барак пришел доктор Менгеля и с большой помпой сообщил о рассеянии цыганского лагеря и о собственном повышении. Теперь он стал главным врачом Биркинау. А мне это не понравилось. — Под рассеянием вы подразумеваете массовое убийство? — спросила она. Ее буквально трясло от злости на такой трусливый эвфемизм. Глаза Менгеля сузились, но он спокойно ответил. — Неужели вы считаете семантику полезной, акушерка? Дагер, доктор, медицина приучила меня к точности, как и вас, я полагаю. Считаю, что вещи нужно называть своими именами. Согласен. Мы можем взять всех женщин из этой больницы и назвать их просто умирающими. И какая в этом польза? Даст ли это нам симптомы или прогнозы? Анне пришлось кивнуть в знак согласия, и Менгеле продолжал: То же самое с цыганским лагерем. Цыгане отбросы общества. Они живут по собственным законам на чужих землях. Они не стоят такого же обращения, как достойные люди, поэтому их нельзя убить согласно букве закона». Менгель улыбнулся. «Семантика, акушерка, очень полезна». От этой извращенной хладнокровной логики Мороз прошел бы по спине Анны, если бы нацисты уже давно не превратили ее кровь в лед. И все же обычные слова «достойные люди» вызвали у нее такой сильный зуд, как не могли даже вши. «Значит, гердоктор, вы не считаете меня достойным человеком?» Менгель уже почти вышел, но раздраженно обернулся. «Не будьте занудой, акушерка. Вы — полька, католичка. Вы оказались здесь только по подозрению в участии в сопротивлении. У вас есть потенциал». «Не тратьте же его впустую». «А эту женщину? Эту медсестру?» Анна вытолкнула вперед напуганную Эстер, но Менгеле уже повернулся к ним спиной и вышел из барака. «Анна!» — прошипела Эстер, оттаскивая ее от уходящего доктора. «Что ты творишь? Менгеле отправляет людей в газовые камеры одним движением мизинца. Ты хочешь, чтобы всех нас убили?» «А это важно!» «Мне важно. Я думала, ты борец. Я думала, ты веришь, что в большинстве своем люди добры. Я думала, ты хочешь выжить, несмотря на то, что нас держат здесь те, кто верит в ложные идеалы». Анна закрыла глаза. Только сейчас она начала осознавать ужас того, что могло произойти. «Я тоже так думала». Настар вздохнула, обняла Анну и так крепко прижала ее к себе, что Анна уже не понимала, кто из них мать, а кто дочь. Она почувствовала себя такой старой, очень старой. «Какая же ты хорошая, Стер, пробормотала она, прижимаясь к остлявому плечу молодой женщины. «Ну так борись за меня, Анна, а я буду бороться за тебя!» Конечно же, Анна согласилась, но это было так трудно. Попав сюда, Анна гордилась тем, что отстояла свое право помогать женщинам при родах, но теперь она начала подозревать, что эта победа была всего лишь извращенной шуткой нацистов. Она стала врачом, чтобы спасать жизни, а не пускать их на горький ветер Беркинау, но ветер этот продолжал дуть, и сейчас очередная несчастная должна была стать уроком. «Что будет завтра, Клара?» — спросила она. Клара ядовито усмехнулась. «Завтра, Анна! Завтра вашу драгоценную беглянку казнят!» «Малу!» — ахнула Анна не в силах выдержать новый удар по своему измученному сердцу. «Именно ее! И знаешь что? Вы все будете смотреть!» Их всех вывели на площадь. Эсэсовские овчарки лаяли за спинами. Веселица резко выделялась на фоне серого неба. Шел дождь, мелкий, но непрестанный. Вся одежда заключенных промокла, какое зловещее напоминание о предстоящей зиме. И Они знали, что утром в мужском лагере повесили Эдека, а теперь настала очередь несчастной Малы. Вынести это было невозможно, но она почувствовала, как справа ее подхватила Эстер, а слева Наоми, и она подчинилась их молодости. Но она не хотела на это смотреть, но Эстер сказала, что они должны проводить Малу в последний путь, и она пришла. Впрочем, выбора у нее не было. В лагере ни у кого не было выбора. «Заключенные, внимание!» ССовцы порой развлекались тем, что стреляли по тем, кто не мог стоять на вытяжку в дранной одежде и треснувших ботинках. Но сегодня все подчинились приказу с необычной готовностью. Женщины стояли прямо не ради своих угнетателей, но ради женщины, которую вывели из грузовика прямо перед ними. На Мале была надета тонкая белая рубашка. Ноги ее были босы, но густые темные волосы собраны на голове в красивый пучок. Она больше напоминала кинозвезду, чем заключенную. Анна зачарованно смотрела, как она поднимается с земли и встает, глядя на всех них. Мария Мандель, которая всегда проводила эти мрачные церемонии, сделала охраннику знак, чтобы тот тащил ее к виселице, но мало устояла. Убейте меня! Выплюнула она в жесткое лицо Лагерь Фюрерин. Ну же! Что мне еще терять? Она насмешливо смотрела на виселицу, которая должна была сделать ее примером. Охранник сильно пнул ее по голени, мало пошатнулась, но не упала. Взгляд ее скользил по заключенным, и неожиданно она обрадовалась, что стоит здесь. Она не хотела, чтобы эта добрая, отважная женщина умирала, но если ей суждено умереть, она не должна умирать в одиночку. «Мало! Мы любим тебя!» — крикнула она по-польски. Охранники кинулись вперед, но не могли разглядеть, кто это сказал, а малу велик великвиселица. Она улыбалась, и охранникам пришлось заняться своим делом. «Спасибо!» — голос Малы звонко прозвучал во влажном вечернем воздухе. «Я тоже вас всех люблю! Хорошее чувство, любовь, правда? Куда как лучше ненависти!» Охранник погнал ее по ступеням виселицы, но она шла сама с готовностью, глаза ее сверкали. «Я пыталась бежать!» — крикнула она. «Я пыталась бежать, и у меня не получилось!» Охранники заржали, а Мала гордо выпрямилась. «Но у других получилось! Другие пробрались под колючей проволокой и уже сейчас рассказывают все союзникам! Люди, помощь придет!» «Помощь уже идет! Сегодня был освобожден Париж, а скоро освободят и другие города, и возьмут Берлин! Германия проиграет эту войну!» Мандель взвыла от ярости. Охранники схватили Малу, пытаясь накинуть ей на шею петлю, но она сопротивлялась изо всех сил. «Они проиграют, потому что они — бесчеловечные дикие ублюдки, и Бог заставит их заплатить!» Она вырвалась из рук охранника и поднесла руку к волосам. В какой-то момент она подумала, что она хочет распустить пучок, чтобы волосы рассыпались по плечам, но мало вытащила что-то из пучка и мгновенно полоснула по обнаженным запястьям. Хлынула кровь. Очень алая, на белой рубашке Малой расцвели красные маки. Кровь забрызгала лица охранников. «Мало!» — тихо и нежно прошептала Эстер. «И не она одна!» заключенные одна за другой произносили это имя. Мало на веселице уже еле стояла, но подняла руку, схватилась за петлю, чтобы не упасть, и улыбалась женщинам, пока из нее вытекала жизнь. «Сопротивляйтесь — Сопротивляйтесь! — крикнула она. — Когда придет время, сопротивляйтесь! В Варшаве восстание! Я слышала это в тюрьме! Слышала от нацистов! Напуганных нацистов! Она окаменела, пытаясь осознать только что сказанное. Восстание в Варшаве! Она вздрогнула. «Барток в Варшаве, Бронислав тоже. Они наверняка сражаются. Они обязательно будут сражаться всеми своими силами». Она смотрела на Малу, которую охранники все еще тащили в петлю. «Они сражаются на улицах!» — кричала Мала, словно обращаясь прямо к Анне. «Русские продвигаются на запад так же быстро, как британцы на восток! Варшавяне сражаются! Все кончится, товарищи мои! Вашим страданиям придет конец!» Заключенные продолжали твердить ее имя как молитву. Терпению Мандель пришел конец. Она взбежала на виселицу и дважды выстрелила в воздух. Воцарилась тишина. Мандель огляделась вокруг взгляд и остановился на Анне. Ты, акушерка, перевяжи раны этой женщины! Быстро! Анна выступила вперед, старое поддерживала, и Анна была ей благодарна. Мне нужны бинты, лагерь Фюрерин. «Вот!» — Мандель одним движением сорвала с Малы рубашку и порвала ее пополам. «Быстро!» Анна, спотыкаясь, поднялась по ступенькам и склонилась над Малой, рухнувшей на доски под виселицей. Она не осмеливалась поднять взгляд на петлю, отбрасывавшую на них темную тень. Она обматывала руки, обреченные на смерть женщины, тонкой тканью, и ее собственные руки дрожали. «Не слишком туго», — прошептала Мала. Анна посмотрела на нее. Она знала, о чем просит подруга, но не знала, как это сделать. «Любая жизнь драгоценна для Бога». «Мало я, пожалуйста, дай мне умереть по-своему, а не так, как хотят они!» Анна неуверенно смотрела на нее, но все взяла в свои руки Астер. Она взяла ткань и громко произнесла. «Позвольте мне, акушерка, я лучше умею перевязывать раны!» Анна сглотнула, кивнула и отступила в сторону, глядя, как Эстер быстро и совершенно неэффективно обматывает запястье малой тканью. Ткань тут же промокла от крови, мало улыбалась. «Зажмите здесь!» — громко произнесла Эстер, чтобы Мандель слышала и считала, что они пытаются остановить кровь. Но с этими словами она склонилась над лежащей малой и надавила на вены, чтобы кровь текла сильнее. «Раны слишком глубокие!» — воскликнула Анна, когда тело Малы обмякло. Она обняла отважную женщину. Я позабочусь о тебе, шептала она. Я позабочусь о тебе. Веки мало дрогнули, на губах появилась слабая улыбка. Во имя Господа. Мандаля толкнула Анну и Эстер и схватила мало за запястье, нащупывая пульс. Она смотрела на толпу женщин, переминавшихся с ноги на ногу и переговаривавшихся все громче и громче. Ассасовцы явно нервничали, и она неожиданно поняла, что они боятся бунта. «Но будет ли бунт? Смогут ли они?» Она огляделась вокруг. «Здесь собралось около тысячи узников и всего сто охранников. Сколько пуль в каждом автомате? Скольким из них придется умереть, чтобы остальные вырвались?» Похоже, о том же подумала и Мандель. Она вытащила пистолет, с холодной точностью выстрелила мали между глаз и пошла прочь. Тело мало обмякло, пуля вошла в доски буквально в сантиметре от руки Анны. Она замерла. Эта пуля могла убить ее, могла положить конец ее жизни. Неожиданно для себя Анна поняла, поняла с холодной определенностью зимнего дня в Беркинау, что не хочет умирать. Наклонившись, она поцеловала Малу в лоб, в то самое место, где вошла пуля. Потом она отпустила ее и пошла назад. Ноги ее подкашивались, ей было трудно стоять, но Эстер поддержала ее под руку. Они вместе спустились по ступенькам и вернулись в безопасную толпу заключенных. Все молчали. Момент бунта был упущен. Эсэсовцы принялись загонять их в бараке. Они больше не видели обнаженного, покрытого собственной кровью тела малы, распростёртого под виселицей, которая должна была с нацистской эффективностью лишить ее жизни мария мандель кипела от ярости сегодня мало уязвила германскую гордость и сумела вернуть эту гордость заключенным все еще остающимся в беркенау она подняла глаза к небу и взмолилась чтобы бог прижал этого ангела к своей груди ведь мало дала анне надежду хотя смерть мало стала для всех тяжелым ударом она не умерла в нацистской петле идемте — сказала она заключенным, направлявшимся в блок 24. — У нас будут рождаться дети, и они доживут до освобождения Беркинау. Она была настоящей акушеркой и собиралась заниматься своим делом до того самого дня, когда их, наконец, освободят.